Глава 17 Я стою посреди бального зала, который сейчас больше напоминает поле битвы, и наблюдаю за аристократками, которые пытаются справиться с заколдованным уборочным инвентарем. Под потолком все еще кружит метла с одной из близняшек, а ее виск уже, кажется, стал частью общего шума, криков и хаоса. Швабры, ведра и тряпки, словно живые, носятся по залу, будто у них есть цель, известная только им одним. В углу одна из аристократок, прижимая к себе швабру, пытается ее успокоить, приговаривая что-то вроде «Милая швабра, хорошая швабра, пожалуйста, не бей меня». Другая наоборот, явно возомнила себя героиней эпического романа и, схватив тряпку, И используют ее как оружие, отбиваясь от ведра, которое, судя по всему, решило атаковать ее с неожиданным упорством. «Какое зрелище! Смотрел бы и смотрел!» — хмыкает Рейнар, подойдя ко мне. Он даже не пытается скрыть насмешливого удовольствия. Глядя, как одна из девушек пытается уворачиваться от метлы, которая, похоже, решила научить ее летать, но не спросила согласия. Я нервно тереблю край своего платья, чувствуя, как все это выходит из-под контроля. За это уже можете благодарить наше многоуважаемое высочество, Шиплю я, кидая взгляд в сторону Демиана, который явно наслаждается происходящим. Это все его старание, и не удивлюсь, если и твои тоже. Отвечаешь за отбор ты, «Ведьмовка», — поддразнивает тройнар ухмаляясь так, что мне хочется запустить в него чем-нибудь тяжелым. А я, знаешь ли, просто наслаждаюсь представлением. Тем временем на другом конце зала происходит что-то совершенно невероятное. Одна из участниц, явно решив, что магия швабры ей не по зубам, вытягивает руку вперед и пытается воздействовать на нее с помощью заклинания. Уж не знаю, разрешено это или нет, но явно не стоит рассчитывать на хороший результат. Это плохая идея, бормочу я себе поднос, наблюдая за ее действиями. Но, конечно же, вместо того, чтобы успокоить Швабру, заклинание неожиданно срабатывает в обратную сторону. Швабра ловко отфутболивает огненный шар, сорвавшийся с ладони участницы. В итоге... Швабра цела, а у девушки горит подол платья. «Пожар!» — вопит девушка, бросаясь в сторону ведра с водой. Но ведро, словно обиженное на весь мир, буквально выпрыгивает из ее рук и обрушивает всю воду прямо на соседку. Та, в свою очередь, взвизгивает, швыряет свою швабру и пытается оттолкнуть вредное ведро. Швабра, описав дугу, с глухим стуком приземляется прямо на голову бедного камердинера, который явно не подписывался на участие в этом хаосе. «Это просто катастрофа!» — шепчу я, хватаясь за голову, чувствуя, как мои последние нервы начинают сдавать. «Это великолепно!» — поправляет меня Демиан, который наблюдает за всем происходящим с таким видом, «Будто это его любимое развлечение!» «Тебе, конечно, весело, а мне потом это расхлебывать!» Огрызаюсь я, но он лишь усмехается. «Никаких потом, ведьмовка!» — добавляет Рейнар, ухмыляясь. «Это нужно разрешить прямо сейчас!» «Замолчи, пожалуйста!» — бросаю я, но он, конечно же, не слушает. Метла с близняшкой наконец-то решает сбросить свою всадницу и резко пикирует вниз. Девушка с визгом падает на кучу тряпок и ведер, что сбились в небольшое стадо. Господи, сюр какой-то! Живые ведра, тряпки, воинственные швапры, и я во главе всего этого безумия. Вторая сестра тут же бросается к потерпевшей, размахивая руками и выкрикивая. «Она потеряла сознание! Кто-нибудь, спасите ее!» В зале, наконец, наступает тишина, нарушаемая только капающей на пол водой и слабым стоном потерпевшей. Император встает с трона и величественно поднимает руку. «Испытание завершено!» произносит он громовым голосом, который разносится по залу, заставляя остатки хаоса моментально стихнуть. Вся утварь валится на пол в тех местах, где оказалась, и больше не подает признаков жизни. Хвала прародительницы! Выдыхаю я, чувствуя, как напряжение хотя бы немного отпускает мои плечи. Но радость моя длится недолго. Едва участниц выводят из зала Как ко мне подходит все тот же камердинер, все еще с красным пятном на лбу от удара шваброй. Его величество желает видеть вас, произносит он ледяным тоном, глядя на меня так, будто я только что уничтожила его планы на жизнь. Я сглатываю, чувствую, как все внутри меня сжимается. Ну, все. Вот оно. Конец. Сначала казнь а потом, возможно, изгнание моего праха. «Идем, ведьмочка!» — произносит Дэмиан, протягивая мне локоть. «Не называй меня так!» — огрызаюсь я, но все же хватаюсь за его руку. Уж лучше идти на казнь с поддержкой, чем одной. Рейнар, конечно, следует за нами, насвистывая что-то веселое и явно наслаждаясь моментом. Он даже не пытается скрыть своего удовольствия, Словно это устроили лично для него. Когда мы подходим к императору, мне становится страшно до да мурашек. Каждый шаг по этому длинному залу дается мне все тяжелее. Колени подгибаются, сердце бьется в бешеном ритме. Император Руэл Астер сидит на своем золотом троне, а его взгляд пристально изучает нас, пока мы подходим ближе. Я чувствую себя не просто маленькой. Я ощущаю себя пылинкой на его ботинке. Дэмиан, Рейнар. И он делает паузу, переводя взгляд на меня. Мисс Блэк. Я пытаюсь сделать реверанс, но он выходит таким неуклюжим, что я чувствую, как краснею. Наверное, даже мои уши сейчас красные. «Ваше Величество, я могу все объяснить!» «Начинаю я», но он поднимает руку, заставляя меня тут же замолчать. «Тихо!» — коротко говорит он, и я тут же захлопываю рот. Его взгляд переходит к Демиану, который выглядит так, будто только что выиграл в лотерею. Он даже слегка улыбается. «Что это было?» — спрашивает император. Его голос звучит раскатисто, словно гром, от которого у меня коленки едва не подгибаются. Я сглатываю. Ну все, мне точно конец. Спасибо, Дэмиан, удружил.